Епископ, развалившись в кресле, отхлебывал маленькими глоточками вино, смакуя его как знаток. «Какой вздор, говорят, о плохом довольстве в Бастилии!» — сказал он, подмигивая. «Счастливцы эти заключенные, если им ежедневно дается даже по полбутылки этого бургундского!» «Э «Все пятнадцатиливровые пьют его!» — заметил Безмо. «Это старое, выдержанное вино!»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 «Дорогой комендант, простите меня, но ваш язык мне не вполне понятен». «И правда, извините, из второй Бертадьеры это значит, что арестант помещен во втором этаже Бертадьерской башни. Следовательно, Бертадьерой называется одна из бастильских башен. Да, я слышал, что здесь каждая башня имеет свое название. А где же эта башня?»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 Но почему же вы свободнее говорите о Сальдоне, чем о... Чем о второй Бертадьере? Да. Да потому что, по-моему, преступление человека, сочинившего дистих, гораздо меньше, чем того, кто похож на... Да-да, я понимаю. Но как же тюремщики? Ведь они разговаривают с заключенными? Разумеется. В таком случае арестанты, вероятно, говорят им, что они не виноваты.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 — Ничуть не бывало. Здоровенный малый. — Печальный, угрюмый. — Да нет же, весельчак. — Не может быть. — Пойдемте. — Куда? — Со мной. — Зачем? — Сделаем прогулку по Бастилии. — Что? — Вы все увидите, собственными глазами увидите. — А правила? — Это пустяки. — Сегодня мой майор свободен, лейтенант обходит бастионы. Мы здесь полные хозяева.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 «Конечно. Если только ему не посчастливится заболеть оспой, вы понимаете. Но и на это мало надежды. В Бастилии воздух здоровый. Вы удивительно находчивы, дорогой Безмо. Не правда ли? Иными словами, вы хотите сказать, что этот несчастный должен страдать здесь до конца жизни? Я не говорил страдать, монсеньор. Пятнадцатиливровые не страдают».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 все это отправится сейчас во вторую бертодьеру с бутылкой бургундского, которая вам так нравится. Теперь вы не будете больше сомневаться, я надеюсь? Нет, дорогой Безмо, не буду. Но ведь все эти заботы относятся только к счастливцам ливровым, а бедняге Сельдоне вы совсем позабыли. Извольте, в честь вашего посещения устроим и для него пир. Он получит бисквит, варенье и эту бутылочку портвейна.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 Я имею в виду ваши планы и чертежи, так как даже архитекторам воспрещено входить в камеры с бумагой, пером или карандашом. Славно, — подумал Рамис, — я, кажется, попал в архитекторы. Пожалуй, это похоже на шутки Д'Артаньяна, который видел меня в бель инженером. И он, напрягая голос, заявил, — Будьте спокойны, господин комендант, нам достаточно прикинуть на глаз, чтобы все запомнить.